Глава 9 Хексберский залив. 399 год. Круга скал. 15-й день осенних молний. Рейм и Рикьяры повернулись, ловя ровный сильный ветер. Корабли-арьергарды один за другим четко и красиво ложились на новый курс, отсекая противника от моря и грозя отрезать от купцов. Головной дриксонцев опасность понял — Громыхнули погонные орудия, свинцовая вода проросла серебряными кустами, но Морик Яра продолжала идти на перерез чужой линии. Но «Ну, сейчас он им задаст». Ворот сжал кулаки и топнул ногой. «Он-то задаст!» — затянул свою песню Ничи, успевший нацепить счастливый нагрудник. «А вот когда возьмемся за дело мы...» «Возьмемся», — утешил бордажника верный Уго. «Вот сейчас и возьмемся. Правда, капитан?» Корабли основных сил продолжали неторопливо и неотвратимо двигаться навстречу друг другу. Глухо рычали пушки. Клубы дыма зависали у бортов. Растекались, плыли к берегу, закрывая мечущихся негоциантов. Лениалы выступали из порохового тумана, чтобы вновь в нем утонуть. Казалось, так было всегда и так всегда будет. Потом на мачтах ближайшего к берегу фрегата, повторяя флагманский приказ, взмыли сигнальные флаги. Не прошло и пара минут, и Кордебаталия начала медленно разворачиваться по ветру в сторону вражеской линии. Линялы Альмейда один за другим замолкали, зато Дриксон, целовя момент, били всеми калибрами. Морикьяры поворачивали невероятно быстро и при этом до невозможности медленно. «Скорее!» — стучал кулаками Уга. «Ну скорее же, крабы похмельные!» Луиджи со злостью глянул на приплясывающего теньента, но сдержался. Время тянулось застывающей смолой, но линия уверенно обретала прежнюю четкость. Никто не сцепился с не выпал из строя, а ведь линеалы шли куда теснее, чем обычно. Альберто не хвастал. Пожалуй, он даже приуменьшил выучку своих морякьяры. Или это Луиджи по привычке делил моряцкие рассказы на четыре. Зря. Альмейда, сыграв с ветром в поддавки, не просто развернулся. Он сократил расстояние между линиями чуть ли не вдвое. Зрелище почти идеального маневра под огнем противника завораживало, разумеется, издали. «Доброй удачи!» — Ленутса сложил на счастье четыре пальца. «Нам предстоит красивое зрелище!» «С изыргами не хуже было», — обиделся Уго и честно добавил. «Ну и лениалы тоже ничего». «Можно и так сказать», — улыбнулся старший офицер. «Особенно в умелых руках». Признаться, я думал, что молодой Салина преувеличивает достоинство своих земляков. Я тоже, — рассеянно признался Джильди, наблюдая за сражением. Теперь Алонсо сошел вровень с пташкой, а впереди ее поджидали замыкающие Салины. Альмейда все рассчитал верно. «Ведьма!» — заорал в вороте, тыкая пальцем, в промежуток между линеалами. «Возвращается!» Пенная дорога среди дымчатых волн, серебро на раух топазе дым незримого огня. Сталкиваются, закручиваются в волны, свиваются в седое копье, пущенное невидимой рукой. Кацхан сжимается словно перед прыжком и сворачивает к Дриксам. Прорезает безупречный строй не хуже линеала. Головной корабль принимается рыскать, еще один теряет место в колонне. Трехпалубная громадина заваливается на бок, идущий следом торопливо убавляет парусов, но Кацхан он не нужен. Ветреная лапа. Мимоходом бьет по снастям и боком, разъяренной кошкой, скачет дальше, к сбившимся в кучу купцам. «Браво!» — не выдерживает Луиджи. «Браво, Кацхан. Дриксенцы лихорадочно выправляют строй. Серые фигурки мечутся по вантам. Кажется, у головного лопнул парус. «Не повезло. У ведьмы!» — облизывает губы Воротти. «Язык бывшего боцмана произнести слово Кацхан не в состоянии». Эти дамы не из тех, с кем тянет познакомиться поближе. Бормочет линутся вслед убегающему шквалу. Если что, я на грибной палубе, а потом на баке. Хорошо. Серебро вновь сменяет свинец. Непонятная радость улетает вслед за Кецхан. Скрывается в накрывшем залив дыму. Исчезли не только берега, но и ползущие к выходу из залива колонны. Морикьяра уже растворилась в белесой мгле, скрывшись за строем дриксонцев. Можно было разглядеть разве что пташку, сцепившуюся с последними кораблями Салины. Те не замедлили приветствовать противника продольным огнем, и тут же, с другой стороны строя, грянули залпы. Морикьяры таки поставили противника в два огня. «Не хотел бы я сейчас оказаться на месте дриксонцев, сообщил Джильди Морю, Ветру и Воротте тесничи Ни за какие деньги». «Еще бы!» — хохотнул Уга. «Зачем деньги на дне? Рыбам цацки покупать». Только, капитан, нам-то как? Люди воюют, а мы так и будем глаза продавать. Стемнеет же. Часа три у нас есть, — откликнулся Ничи, выбивая пальцами дробь по нагруднику. Но поразмяться не мешает. С линеалами? — в упор спросил вернувшийся Ленутца. Воротча с Нитчи дружно пожали плечами. Старший офицер взялся за трубу. Что тут у вас? Марикьяры бьют, — откликнулся Луиджи. Дриксы отбиваются, я бы сказал, неплохо. Бюнц, если Фельпец правильно запомнил чужое имя, головы и впрямь не терял, несмотря на тяжелое положение. Отстреливаясь обоими бортами, он умело лавировал, выискивая проход в плавучей, плюющейся чугуном стене. Прибавь дриксонцы парусов и возьми к северу, они бы вырвались. Но пташка думала не о своих перышках, а о сбившихся в кучу купцах. Клубок из дыма и кораблей катался по свинцовому блюдцу, отплевываясь ядрами и обломками. Шедший за пташкой линеал не рассчитал скорость и влетел в кипящие выстрелами месиво. Матросы кинулись убирать паруса. Замыкающий салины, кажется, это был Собирано, саданул продольным. Одна из мачт пошатнулась, и, как была с парусами и реями, исчезла в дымном облаке, а сзади подпирали яростно перестраивающиеся колонны. «Скоро они там!» — простонал ворот, «А то мы тут протухнем!» «Предлагаете пощекотать?» — сощурился старший офицер. — Почему бы и нет? — Голодными не уйдем, не бойтесь, — Щел за благо вмешаться Луиджи. «Стойте — Стойте! из засмешавшегося строя показался светло-коричневый трехпалубный красавец и воровато двинул в сторону купцов, обходя сражающийся на два фронта авангард по широкой дуге. Один мерзавец в дриксонской эскадре все же сыскался. — Это кто? — Чуть ли не с выдохнул Уга, перевешиваясь через фальшборд. «Хорош, собака!» «Прохвост От чего Отчего-то Луиджи отчаянно захотелось, чтобы трус до Эйнрихта не добрался. Это несправедливо, когда негодяи выживают, а потом плюют на могилы тех, кто прикрыл им спину. «Что за прохвост?» Деловито осведомился Марио Ничи, не испытывавший никакой склонности к философским обобщениям. «Прохвост гусиной!» луиджа нахмурился, пытаясь вспомнить имя Дриксонского интригана, но в голове вертелось сакраментальное бе -ме. «Адмирал». Альмей довелел его отпустить, если удирать надумает. «Есть такие», — согласился Ленудса. «С ними никаких врагов не нужно, сами все утопят». «Один мороза, чего стоит?» «Точно», — завел свою песню Угу. «А кто его нам на шею посадил? Дуксы? Вот и я говорю». В вороте вещал, Нитча скулил, а ветер нес пороховой дым над Риксонцев. Залпы становились все злее, Бюнц ловко ворочился в дыму, не забывая огрызаться и не теряя надежды прорвать заслон. Это ему почти удалось, но тут белевший даже сквозь дым фок на глазах пошел полосами и исчез. Ташка споткнулась, словно угодившая в кроличу нару лошадь. На потерявший ход корабль обрушились новые ядра. Джильди следил за все усиливающейся перестрелкой и в полухо слушал бывшего боцмана, вспоминая то кинжал в стенке каюты, то гитарный бой, то синие и алые флаги. Ином брадострапа, откуда пришло это слово? Что оно значило раньше? Что значит для морякьяры сейчас? Рангони! крикнул Ничи в ухо зазевавшемуся капитану: Справа! Черный ворон выскочил из-за линии, как паукан из норы. Он явно намеревался прошмыгнуть перед носом сцепившихся кораблей. На корме развивалось каналийское знамя ворон на вороне. «Молочага!» Рев в вороте наверняка слышали, если не купцы, то Салина. Капитан, как же это! Рангони дерется, а мы что, у дукса поросенка съели? В самом деле, Луиджи! Марио бил копытом не хуже уга. Давай с ним! Две галеры это уже из кадра «С ним? А почему бы и нет? Сколько в самом деле можно смотреть, как другие умирают? Ты пришел на войну, капитан Джильди? Ты поклялся в верности человеку, который об этом не просил и который этого не хотел, так изволь платить по счетам!» Луиджи отвернулся от драки гигантов, в которой ему не было места, и проорал. «К бою! Вперед! А то еще придется рангоне догонять!» Приказ утонул в победном свисте боцманских дудок, рыки вороте довольном смехе грибцов. Ожидание кончилось. Влюбленная акула шла в бой. Дымное облако окутало Нордкрона. Оно стало привычным и даже больше не пахло. Фрошеры перезаряжали пушки. Над головой клацал искалеченный рей. «Все зависит от нашей твердости». Адмирал на мгновение оторвался от трубы. «Адольф». Пройди по палубам. Люди должны понять. Нужно выдержать до темноты, дать уйти купцам. А дальше как повезет? Главное выдержать сейчас. Ядро угодило в казенную часть пушки. Ядро пробило фальшборт и разметало уложенные там скатки матросских коек. Ядро задело бизань мачту, но в верхней палубе доставалось меньше других. Альмейда раз за разом бил по корпусу, по пушечным портам второй и третий палуб. Я обойду корабль. Капитан поправил шейный платок и, слегка придерживая шпагу, пошел по качающейся палубе, словно по столичному плацу. Сейчас он спустится к Эленбаху или сначала в самый низ. Надо пойти с ним и остаться там, где не хватает людей. Артиллерийские офицеры нужны, а адмиралу адъютант нет. Может, ледяной просто забыл, кого взял? Не видит рупи, вот и делает все сам. «Йозеф», — попросил адмирал, — «раздобудь мне воды, хоть какой-нибудь». Зепп помчался со всех ног, прежде чем понял, что бежит не туда. Вряд ли буфетчик сейчас сторожит своей кастрюли. Юноша развернулся и, перепрыгивая через обломки, кинулся к палубной бочке. Как ни странно, она уцелела, вместе с прикованным к ней медным ковшиком. Йозеф завертел головой в поисках какой-нибудь посудины. Сколько раз он собирался заказать себе именную флягу, такую, как у Руппи, но деньги уходили то на книги, то на свадебный подарок сестре, Знакомое рычание перешло в свист. Два тащивших запасной парус матроса свалились у остатков фальшборта. Один был убит на повал, другой бился в конвульсиях, а принёсшее смерть ядро умчалось дальше. Откуда-то выбежал отец Александр. Бросился к раненому. Серое облачение было в крови. В крови было все парус, палуба, засыпанные щепками обломки. Палуба накренилась — Черный чугунный шар покатился вниз, налетел на неподвижную человеческую ногу, изменил направление, поспешил к мачте. Что-то тускло блеснуло. Офицерская каска. Годится. Зэп схватил добычу. Она была целая и даже не в крови. Теперь зачерпнуть воды и донести. Хоть бы вокруг рушились мачты и мир вместе с ними. Вода дрожала, нарове выплеснуться, сбоку что-то треснуло. Сетка не выдержала свалившихся на нее обломков и оборвалась. Йозеф нёс эту воду день, год, вечность. Нёс, а вокруг рычало, выло, обдавало то холодом, то жаром. Где бы ни был Рупи, ему легче, если только он жив. — Спасибо, — поблагодарил адмирал. — Я не догадался дать тебе флягу. Подбежал старший офицер. Рука на перевязи. Шпага куда-то делась. Он что-то докладывает ледяному, что-то нехорошее. — Фокс на Талли на баке нет. Где он? «Убрать паруса!» — каска с водой снова в руках Зеппа. «Адмирал успел напиться, или вода все-таки расплескалась?» Порыв ветра едва не сбивает с ног. Кацхан, Снова!» «Ну сколько можно?» Шквал срывает дым, словно старую занавеску. Сквозь облачную дыру бьют солнечные лучи, белые и острые, как осколки древесины. На святом Эмберхарде грязной простыней треплется форстаксель. «Лопнул Шкот? «Этого еще не хватало!» «Новый порыв!» Если это можно назвать порывом. Ветер с каждым разом крепчает и не думает слабеть. Невысокие, пока невысокие волны, бегут во все стороны, сталкиваются, рассыпаются серебряной пены. Волны и ветер, волны и солнце, волны и ветер, и смерть. Черная водяная лошадь встает на дыбы, бьет пенными копытами в борт. Вторая изгибает шею, прыгает на палубу и кренится, сквозь вой ветра слышится шум водопада. Рулевые повисают на штурвале, не давая увалиться под ветер. Надсадно скрипят пушечные тали. Устоять на вздыбившейся палубе невозможно. Руки сами цепляются за какие-то тросы. Палуба уходит из-под ног. Эбят отваливается!» — кричит скормый офицер. Кэтсхан швыряет в лицо пороховую гарь и уносится, волоча за собой смерть и солнце. «Два ромба влево!» — хрипит в рупор Фокшни и Таль. «Когда он вернулся?» «Живее!» Новый залп. Фрошеры времени зря не теряют. Неужели Катьхан их обошла? Летят щепки, сетка срывается, валится на палубу. Прямо на пушке из люков выскакивают подносчики картузов. Офицера не видно. Зэб бросается к пушке, из-за лафета, шатаясь, поднимается палубный лейтенант, его правая щека — один большой кровоподтек. «Все в погадке!» — лейтенант сплевывает за борт кровь и зубы. «Мы продолжаем бой, вот Эбби, похоже, нет!» Предназначенное линеалу ядро со свистом пронеслось над кормой несостоявшейся жертвы. Ударилось о темную волну, срикошетило и, наконец, пошло ко дну, не долетев до одинокого вельбота. «Господин лейтенант, за грибной зайчей губой поднял голову. Прикажете к борту гресть. «Прежний курс». Не допускающим возражений голосом объявил Руперт, провожая взглядом еще две воющие смерти на Норд-Кроны. Гребцы без лишних слов навалились на весла, забирая подальше от тонущей в пороховом дому линии. Это было упрямство. Фамильное упрямство Фельсинбургов которое каждое предыдущее поколение пыталось выкорчивать в последующем. Но в случае успеха покончило бы самоубийством, потому что покладистый Фельсенбург хуже дойного волка, если бы таковые водились. Рупи сидел почти вровень с взбаламученной водой, сжимая добытую Вернера зрительную трубу. Господин вице-адмирал фокбермессер и господин генерал Фог Хохвинде доблестно покинули поле боя, и, что самое печальное, их никто не утопил. Фрошером было не до улепетывающего линиала, хоть бы и адмиральского. «Господин лейтенант!» — сверкнул зеленым глазом рыжий Зюс. «Зря вы с этим не сбегли. А ж такого наплетут и про фрошеров, и про ледяно... Прошу простить, про господина адмирала». «Наплетут!» — кивнул Руппе, «А мы расплетем. Вернемся и расплетем!» Одинокий глаз моргнул и погас. Зюс окривел, когда, игравший в талегойских пиратов Бермессер, нарвался на Вальдеса. Тогда Рыжий и возненавидел, нет, не бешеного, а заветшивая их в ловушку списивого болвана. Как Кривой Боцман оказался на норд кроны Руперт не знал. Наверное, его взял таль. Адольф подбирал команду по одним ему ведомым правилам. И команда эта была готова сдохнуть за своего капитана и адмирала. Руперт Фогфельсенбург не был исключением. «Навались! Шире греби! Навались!» На чёрной, дышащей холодом воде плясали обломки, бочонки, ящики, перевернутая гичка. Потом в темном провале показалось бледное, спокойное лицо. На шее болтался офицерский знак. Для артиллериста с Марией Фредерико сражение кончилось. — Лейтенант, — пропел Фок Хохвинде, — я настоятельно предлагаю вам остаться под мою ответственность и ответственность нашего дорогого вице-адмирала. В конце концов он может вам приказать. «Никоим образом!» Здесь следовало щелкнуть каблуками, и Руперт щелкнул. «Отменить приказ адмирала может лишь лицо вышестоящее, коим вы никоим образом не являетесь. Я вынужден откланяться». «Что я могу для вас сделать?» Влез в разговор Вернер Фокбермессер. «Одолжите мне подзорную трубу и передайте моей бабушке, что я намерен и впредь следовать ее советам. С величайшим удовольствием». Какая смесь заискивания и уверенности, какая изумительно подлая смесь. Могу я узнать, какой именно совет герцогини Штарквинт? вы имеете в виду? Она настоятельно рекомендовала мне не пятнать фамильную честь, пожимая недостойные руки. Прошу меня простить. Меня ждет адмирал. Он прыгнул в вельбот, не глядя, как был со шпагой в шляпе. Злость не подвела. Матросам не пришлось выуживать адмиральского адъютанта из воды на глазах изовравшихся интриганов, и все же для Олафа было бы лучше. Доберись, Руперт, Фок, Фельсенбург до бабушки раньше, чем Бермессер до Кесаря. Навались! Левая пошла! Который может быть час. Далеко за полдень. А вернее, часа три-четыре. Они должны продержаться, а ночью стрельба потеряет смысл. Ночью ветер станет попутным, может стать хотя сегодня ветры положительно сошли с ума. «Шварцгутвурм!» — старинное варитское ругательство. Выругался Зюс. «Опять! Заворачивай!» Именно что опять? Кацхан? Третья или четвертая? Проклятые шквалы разрывали строй, дико завывая в снастях, вытаскивали корабли из линии, так и норовили столкнуть соседей. Но если для Линиала Кацхан была неприятностью, шлюпки она несла верную смерть. Вельбот, вспугнутый кошкой, шарахнулся от сверкающей полосы. Матросы гребли, как бешеные, а рупи мог лишь не мешать, еще смотреть. Он никогда не видел Кацхан так близко, и как же она была хороша. Тяжелая, мерно вздымающаяся вода словно замирала, обращаясь в обсидиановое зеркало, а потом бросалась ввысь, целуя убегающий ветер. Кацхан словно ножом рассекала облачную кошму. Серебристый весенний свет обнимался с белой пеной. Бриллиантовой россыпью разлетались брызги. Казалось, над осенним морем летит солнечная вуаль, а в плеске волн чудится звон хрустальных колокольчиков. Дальних, манящих, недостижимых. — Пронесло, — выдохнул рыжий. — Не иначе святой Адриан уберег. — Вернемся, — откликнулся заячья губа. — Все наградные на храм отдам, как есть все. — Смотри, не забудь. — крабья теща. Ну и чесанули же мы. Тут чесанешь. Рупи огляделся. Не так уж они и чесанули. Когда налетела Кацхан, они были возле Фридриха Железного. Теперь их прикрывало морское сердце, изрядно потрепанное шквалом и фрошерами. Судно медленно выправлялось, в трубу было видно, как в море летят обломки снастей. Гулко ухнули пушки. Увы, чужие. При таком крене канониры сердца были бессильны. «Выправляется», — не очень уверенно произнес загребной. «Разумеется, выправляется», — начал Рупий и замолчал, потому что увидел вывалившийся из линии корабль. Потерявший Бизань мачту и почти все паруса, он беспомощно дрейфовал по ветру, все больше удаляясь от строя и оставляя корму идущего впереди неприкрытый. И этим идущим впереди... Был флагман. Фальшборт был пробит в нескольких местах. На мачте снесло почти все, что там еще оставалось. Сама мачта угрожающе качалась. Волны то и дело захлестывали порты нижней палубы, но пушки били. А что еще оставалось? Святой Берхард отвалился. В линии зияла дыра, в которую бросились оба противника Эбби. Дальний пошел на перерез гордости Эйнрихта. Ближний, прибавив парусов, догонял Нордкроне. Йозеф Канмахер не успел стать адмиралом, но намерение Фрошера он разгадал. линял скотообразной тварью на носу собирался зайти с кормы и расстрелять беззащитную мишень в упор. Зэб, как завороженный, смотрел на оскалившуюся зубастую башку, позабыв обо всем на свете, даже о Франциске, а ударил именно он. Треск ломающиеся древесины, щелканье рвущихся снастей, водопад обломков. «Фокмачта! Форстеньга сломалась! Руль не слушается! Огонь!» Нижняя палуба замешкалась, верхняя рявкнула огнем в разнобой. Но батареи второй палубы били ровно и спокойно, с той чистотой, с какой позволяли орудие. Значит, Уэлленбах жив и ведет бой. «Ну, Адольф, что там с мачтой?» «Ванты держат. Все рухнуло за правый борт, мы почти на якоре. Рубите! Рубим!» Фоксниталь схватился за рупор. «Цельтесь выше!» Шаудбенахт не говорил, охрипел. «Бей по мачтам!» Кто-то не услышал или не понял. Добрая половина орудий бухнула быстро, но бесполезно. У остальных прислуга замешкалась, вытаскивая клинья и меняя прицел. Чугунный град прошелся по парусам и мачтам Франциска. Разломился на части и рухнул вниз грот Марсарей. Превратились в лохмотья паруса Фокмачты. «Заряжай! Быстрей!» Канонирова и делали невозможное. Быстрее заряжать не смог бы никто, но строй фрошеров был плотнее. Артиллеристы не уступали Дриксонским, по крайней мере, флагманские. С громким хлопком лопнул грот стеньга бакштаг Что-то отскочило от последней, чудом уцелевшей сетки. Шлепнулась о палубу и снова свиск, треск, непонятное, стонущее рычание. Кто может так кричать, человек или корабль? Франциск бил по побатарейно, не позволяя ни передохнуть, ни толком исправить повреждения, а рядом прижимала уши закатная кошка. До нее осталось не больше сотни бье, а стряноженная тянущимися за ней обломками Норд-Кроне не могла как следует маневрировать. Трехпалубная наглая гадина не замедлила воспользоваться своим преимуществом. Издевательски медленно развернувшись, она поползла вдоль кормы норд крона разряжая одну за другой пушки левого борта. «Удар! Палуба куда-то уходит, нога скользит!» «Подвернувшаяся под руку веревка рвется. встречу несется что-то черно-бело-красное. Черная копоть, белые доски, алая кровь — это палуба. А он упал, нужно встать и что-то, наконец, сделать!» Йозеф приподнялся на руках. Прямо над ним просвистел ураган чугуна, разбивая дробя и колеча. Франциск присоединился к твари. «Но Йозеф Канмахер все равно встанет. Он не червяк. Он офицер, его величество. Он лейтенант с кроны. На шканцах отец Александр и двое моряков вытаскивают из-под груды обломков бьющегося артиллериста. Бедняга судорожно дергается и замирает. Священник, осенив тело знаком, спешит на шкафут. Там тоже люди. мертвые, умирающие, просто раненые. Зе подчаянно шмыгнул носом и поднялся. Во рту стало солоно от крови. Ничего, бывает хуже. И будет. Неприятель с кормы куда-то исчез, а ледяной был жив. Он стоял на руле, широко расставив ноги, Парадный шлем куда-то делся, лицо измазано гарью. Ветер растрепал волосы, отогнал дымовой саван, и Зепп увидел закатную тварь. Она никуда не делась. Это на Эберхарде кое-как поставили паруса и бросились на помощь флагману. Из последних сил. Фрошеру пришлось оставить Кроны в покое, только надолго ли? «Ты цел?» Фокшниталь тоже живой. «Господин Шаудбенахт!» «Мы набираем воду!» Корабельный плотник щурит красные, заплывающие слезами глаза. Очень быстро! Два бьев в трюме! Мы залатали дыру у канатного ящика, но где-то еще одна. Мне нужны люди у помпы в трюмах. Иду! Прохрипел Фокс хватая хватая Йозева за плечо. Оставляю! Батарею левого борта на вас! Капитан Норд Крона, отбросив рупор, кинулся вниз. Зе поглянулся. Палуба казалась вымершей. Большая часть орудий уцелела, но людей у них почти не осталось. «Оставляю батарею на вас». Это Йозеф понял. Все стало на свои места. Он — артиллерист верхней палубы, и он будет стрелять, пока есть порох, и цела хотя бы одна пушка. «К орудиям!» — заорал Зэп, хватаясь за горячий тяжелый ствол. «Кому он кричит? Мертвым? Раненым? Самому себе?» Лейтенант не понял, откуда они появились. Спрыгнули сверху, вылезли из люка, прибежали со шканцев, поднялись с окровавленной палубы, как и он, несколькими минутами раньше. "Банте!" рявкнул Йозеф в капитанский рупор, чувствуя, что его подхватило и понесло. «Как положено! А то руки поотрывает!» Прибежали подносчики пороха с картузами. Кто их прислал? Шнеиталь? Ойленбах? Пушки заряжали быстро и при этом чудовищно медленно, а Франциск приближался молча и равнодушно, сокращая дистанцию до пистолетного выстрела. «Готовься!» У него не было ни платка, ни шпаги. Пришлось содрать шеи, превратившиеся в жгут шарф. «Фитили!» — Альмейда выстрелил первым. Тяжелые пушки промолчали, ударили батареи второй и верхних палуб. Картечный залп прямо-таки вымел шканцы и шкафут Как Зэп выжил, он не понял. Двоих канониров разорвало в куски. Подносчик упал с оторванной рукой. То есть сначала упала рука, она лежала на красных досках, словно желая их процарапать. Зэп отвернулся, схватившись за горло. Обломки и тела, тела и обломки. Отец Александр, придавленный грот реем, груда телу обломка мачты, мертвый боцман, вцепившийся в свою дудку, стоны, ругань, треск дерева. Где адмирал? Где фокшнейталь? «Ойленбах! Блаухан!» «Я оставляю батарею на вас!» Качнувшись, Йозеф Канмахер опер со спиной лофет орудия. Заряженного. Они успели зарядить. Точно успели. Это он помнил. лафет и ствол в крови, но пушка готова. А враг! Вот он! Йозеф выпрямился, проверил запальную трубку. Она была в полном порядке. Он должен попасть. И он попадет. С такого расстояния попадет кто угодно. Зэп схватил пальник, Поднес к трубке, орудие грохнуло и дернулось назад. Йозеф видел, как ядро врезается в борт Франциска, как летят обломки. «Попал! Слава святому Адриану! Попал!» Это было счастьем, победой, полетом, вспышкой ослепительного света. А потом Франциск ответил.